Глава вторая. Незаметно пролетело два месяца с хвостиком. Слабость почти ушла. Конечно же, за столь длительный период я сделал определенные успехи. Главное, начал сам ходить, есть, оправлять естественные надобности. Если в этом доме где-то и прятался мой папаша, то за все время он так и не почтил меня своим присутствием. Этого самого папа ставить ударение на последний гласный. «Я видел в своих снах, которые по совместительству являлись памятью хозяина моего нынешнего тела, высокий, видный, красивый и в космос задратым самомнением. Он, по сути, был королем без королевства» королевской крови пятый сын нынешнего короля, жестко оттертого от двора, потому что он задолбал не только самого короля своими причудами, но и мать королеву, и весь двор. Они готовы были его буквально убить, как в прямом, так и в переносном смысле. Если мой отец принц, то сын принца кто? Каков мой титул? И не сорвал ли я джек-пот, умерев там и появившись тут? Хотя это как посмотреть. Если бы была восьмая вода на киселе, возможно, про меня бы все и забыли, но насколько я понял все видения, мои дяди плотоядно осматривают своих племянников чисто в гастрономических целях. Конечно, не для того, чтобы меня съесть, а для того, чтобы сократить поголовье претендентов на трон. Как полностью поправлюсь, нужно будет досконально изучить этот вопрос, потому что жить с вечно зависшим над тобой домокловым мечом как-то не особо комфортно. Теперь давайте разберемся, кто я такой и что я тут делаю. Звать меня Сюрба Виктор Михайлович. 1968 года рождения от Рождества Христова. Появился я на свет Божий 13 марта, и вообще ни разу не удивлюсь, если это была пятница 13-го, потому как я уже говорил, что мне всю жизнь дико не везло. Это самое невезение местами компенсировалось моим природным умением считать... И согласно этого умения, возможно, подаренного мне сверху, я под конец жизни и смог дослужиться до уровня главного бухгалтера, крупнейшей в стране под названием «Россия», компании «Росюкон». До этого светлого момента я много лет жил по разным однушкам и общагам. Жизнь тыняла меня, как одинокий парусник в открытом океане, до тех пор, пока я случайно не познакомился с Владом. Влад был фигурой в Москве. Даже не фигурой, а фигурищей, так как возглавлял столичный ОБЭП. Если кто не знает, это такая хитрая милицейская структура, пришедшая на смену ОБХСС. Ну, в общем, обе эти структуры работали по поимке жуликов в области экономики. А так как я являлся обладателем красного диплома, на тот момент собаку съел на этой самой экономике, то Влад пригласил меня к себе ревизором и экспертом по тем уголовным делам, что они вели. Ведение бухгалтерии, кооперативов, частников и прочих, ЗАО и ООО у меня уже сидели в печенках. И, взяв для солидности пару минут на обдумывание, я согласился. Как мы подошли к этому? Рассказывать это долго и неинтересно. Как тот путь, что мы проехали с ним вдвоем от Питера до Москвы. Языками мы зацепились сразу, как познакомились. Чисто так, чтобы скоротать дорогу. Он долго и тонко прощупывал меня на профпригодность, а я от широты своей бухгалтерской души изливал ему тяготы и невзгоды своей профессии в купе с тем бардаком, который творился в стране. Итак, потихоньку-потихоньку, добравшись до второй бутылки коньяка, он и поведал мне, что людей толковых нет, что в милиции кадровый голод и все такое прочее. Конечно же, я развесил уши, на которых за очень короткий период наросло много лапши профессионального мента, но, скажу честно, все, что Влад обещал по пьяне, выполнил до винтика. Да, там были небольшие шероховатости по срокам, но и его можно было понять, так как штурмовать административно-командную систему МВД тоже талант нужно иметь. «Так из-за штатного провинциального бухгалтеришки я превратился в столичного гранта с маленькой такой изюминкой в виде обэповской крыши. Да не какой-то там рядовой, а областного главка у МВД. А это вам не хухры-мухры. Все дядьки большие, с большими погонами, а посему трогать мы могли всех или почти всех, а нас никто или почти никто». Ну, в общем, политика шмалитика. Я в нее не лез, тихо выполнял свои должностные обязанности под крылом подполковника Шабеля Владислава Евгеньевича и тихо сопел в две дырочки, дожидаясь очередной надбавки за выслугу. Был я простым, вольно наемным, при отделе, что только увеличивало количество предлагаемых мне взяток, и, конечно же, я их не брал. Потому как Влад сразу предупредил, что каждый первый издающих даст на копейку, а потом заставит отработать на трояк. А каждый второй работает на контору, то есть на ФСБ. И им тоже нужны показатели в виде жертвы придурков из главка, берущих взятки. Есть у них видите ли, пара статей уголовного законодательства, которые, если слегка доработать напильником в виде грамотных следователей, получается супергамбургер дискредитация власти и подготовка государственного переворота, и второе – взятка в особо крупных размерах, за что в советские времена расстреливали, а в наши судят пожизненно. Вот такой вот получается компот с ватрушками. Очень часто бывало так, что аудиторские проверки только для вида были нашей инициативой, а на самом деле, по сути, были чистой заказухой самих хозяев газет, заводов, фабрик, пароходов. Более того, за каждый выявленный фактор растрат и хищений мне полагался хороший такой бонус в конверте, зависящий напрямую в процентном соотношении от найденного. Видите ли, новые хозяева жизни очень не любили, когда нагревают их же собственные экономисты, бухгалтеры и финансисты. За найденных злыдней мое начальство получало очень солидные премии и не всегда деньгами, а зачастую услугами, которые невозможно купить ни за какие деньги. От этих вполне законных щедрот и мне перепадало, скажем так, неслабо. Со временем весть о мегапрофессиональном счетоводе Ищейки распространилась по всей Московской области и даже за ее пределами. Бывшие зубры бывшего ОБХСС Опускали руки и расписывались в том, что полный галяк, а я приезжал, открывал пару журналов, посещал пару ангаров, складов, и вся картина злоупотреблений всплывала маслом на холсте. И так ловко у меня получалось не потому, что некогда я был на стороне баррикад воров и хапук, а банально по причине того, что всегда мысленно нравилось в голове проработать трехмерные модели схем, как что-то спереть и не попасться. Наверное, я был не один такой изощренный, и кто-то мастерски применял мои схемы, которые я в шутку называл «маркетинговыми». Причем тут маркетинг? Ну, не знаю. Просто слово «понравилось». «Ладно, ладно, хватит тут уже себя расхваливать». «С другой стороны, сам себя не похвалишь, кто тебя вообще похвалит, так и помрешь никому неизвестным трудоголиком. Думаю, что и в этом мире всяких прохиндеев хватает, если копнуть. Эх, развернись плечо да размахнись рука. Я принцёныш или погулять вышел. Нужно только твердо встать на свои худенькие ножки и втереться в местную объективную реальность. Кстати сказать, я не особо рефлексировал после осознания переселения в этот мир и в это тело. Мир как мир. Не хуже и не лучше тех, виденных и описанных кем-то в фэнтезийных романах. Интересно, а эльфы с гномами тут есть? Пока что я видел десяток служанок. Молодых. И не очень. Но среди них не было ни гномок, ни эльфик. Вообще отличить от реальных людей их было невозможно. Люди как люди, и все тут. Кстати... За последние дни очень хорошо пошел прогресс по освоению местного языка. Мне выделили дедушку-звездочета. Ну, это я его так в шутку назвал. Он пришел ко мне в комнату и представился Шаур Эминг. Я решил его назвать Шурой с ударением на последнюю гласную. Он злился от такого прозвища и, наверное, побежит жаловаться кому-то там. Но мне было абсолютно плевать. «Я принцёныш, мать его, идти!» Мне много чего можно. Таскать за бороду, конечно, не буду, но показать, где его место, очень даже нужно. Да не, не подумайте, что я отморозок какой-то с подорванной крышей. Просто тут мир такой. Такие правила. Кто выше, тот и должен себя вести соответственно. Стало быть, если я ребенок, тем более сын принца, то и вести себя должен именно так, как от меня ждут. Если я кинусь бороться за права трудящихся и буду по-товарищески за ручку здороваться с садовником и горничной, то по-любому местные обитатели сочтут меня блаженным и из жалости удавят в постели. А оно мне надо. Кстати, и садовник тут был здоровенный такой детина. С утра до вечера копошится там в саду, что-то режет, пилит, поливает, тягает корзины разного мусора. Молодец, одним словом. Я в окно его видел». Теперь, что касается момента так называемого «переселения души». Как и было показано в моих снах, в замке и близ городке случился мор или эпидемия, может, пандемия. Я не медик, не смогу правильно сказать, что за чума или еще что-то не менее мерзкое, но факт остается фактом. Предыдущий жилец этого тела оказался не жилец из-за этой самой болезни. И так как никто не собирался держать заразное тело в доме, то его с легкой руки главы семейства до момента сожжения отправили в сарай с садовым инвентарем. Если перевести на русский язык, прежний владелец тела умер в горячке. Далее на его место Бог, судьба или рок, подселяет мою душу и прилежно делает вид, что так и было. А я что? Я ничего, надо так надо. Болтаться в какой-то темноте, как до рождения, или в этой же темноте после смерти радости мало. А тут хоть какое-то разнообразие. Как выражается молодежь, выпал шанс тусануть. И не абы где, а в теле юного через пень колоду принца. Ну, мы и тусанем, если раньше положенного срока меня не спалят на костре за дела, несовместимые с местной религией. Ну, или не траванут ядом многочисленные дядюшки. Нужно постоянно об этом помнить и с оглядкой принимать подарки из их рук, ежели таковые последуют. А если попробуют меня убрать с шахматной доски, то я им еще покажу Кузькину мать старшего эксперта ОМВД столицы и области. Правда, тут нет Влада, но ничего, как-нибудь справлюсь. Ну так это, стало быть... Помер прежний владелец этого тела, прислуга в панике. Вызвали садовника для решения проблемы. Санитарии тут дела не важные, как обеззараживаться люди понятия не имеют. Тот пришел, посмотрел, делать нечего, взял мою тушку и понес в сарай, чтобы было время насобирать поленницу дров для сожжения. С перепугу забыл топор, а когда, стало быть, решил вернуться, услышал, как я мастерски пикирую с полки на дощатый пол. Заходит он и видит, как бывший мертвец лежит в отрубе, а из его расквашенного носа льется кровь. Слава богу, что он не решил, будь то я восставший из ада, и не додумкался вернуть меня назад при помощи топора или вил. Умереть дважды в один день одному телу — это было бы не просто невезение, а какое-то тотальное невезение. «Да ну да ладно. Выжил как-то и на том спасибо». интересный эффект обнаружился при изучении языка. С одной стороны, меня натаскивал Шура, прям как ребенку, показывая разные предметы и произнося их название на местном языке. С другой стороны, память тела. Память тела как бы продолжала обучение во сне, показывая мне разные картинки из его прошлого в виде таких короткометражек. В них события, диалоги, общение с родителями, с прислугой происходили как бы на двух языках. В видениях все происходило на местном языке, не знаю, кстати, как он называется, но при этом параллельно как бы шел русский перевод. Поначалу я вроде как и понимал, и не понимал одновременно, но со временем непонятных и мутных фраз становилось все меньше и меньше, и так до полного их исчезновения. Оставался небольшой пробел с интонацией, которая мне давалось ну очень легко. Как и в китайском языке, одно и то же слово могло пять раз диаметрально менять значение в зависимости от интонации. Это сложно объяснить, это нужно слышать. Думаю, что со временем и этот бастион окажется взятым. Все-таки мы птенцы советской школы, и значит, нам любые беды по плечу и море по колено. Еще пару-тройку месяцев меня мурыжили и поили какими-то пилюлями. Я уже потерял счет времени... Точнее говоря, не пилюлями, а порошками. Что за составы и из чего их получали, понятия не имею, но думаю, что нашей семейной казне они обходились в кругленькую сумму. Это можно было понять по виду докторов, которые после каждого посещения имели вид довольный, как у кота, обожравшегося сметанной. Это медицинское жульё во всех мирах одно и то же». И их лица, выражения, глаз весьма и весьма схожи. Ох, доберусь я до вас. Поглядим тогда, из чего вы клепаете эти ваши мерзопакостные суррогаты. Блин, выпил, с скулы, аж судороги в шее отдают. О, и хочется одновременно чихнуть, прокашляться и сдохнуть. Фу, какая мерзость. Думаю одно, а вслух, вытирая слезы, благодарю на местном наречии. Так и хочется вскрикнуть, брависимо, сеньоре, белисимо. Но ограничиваюсь, синсаги Дилас. Синсаги это, спасибо, а Дилас это ну, местная научная степень, которую можно логически соотнести со степенью доктор. Витя, и когда-то успел стать лицемером. Мое обращение льстит эскулапу, и тот благожелательно кивает, рассыпаясь в заверениях, что ради моей милости не пожалеет ни сил, ни времени. «Милость» на местном звучит как «эдо», если обращается к мужчине, и Эда, если к женщине. Ну, это как обращение мистера и миссис у нас. Причем данная форма обращения актуальна для любого дворянина, любого ранга, кроме короля». К особом королевской крови используется обращение «алье» — королю, а к королеве Алье с ударением на последнюю гласную на французский манер. Кстати, король тут назывался «фионер», а королева — «фиона» с небольшим протяжным «э» после «ф». Прям как «фиона» из мультика. Или там была «фиона». Ну, неважно. Минул месяц, и в один день меня нарядили в цветастые тряпки, напялили короткий пажеский плащ и повели длинными коридорами и лестницами. На шаг позади шествовала моя биологическая мать, а чуть поодаль ее семенили две служанки. Таков расклад давал мне повод думать, что я как наследник мужского пола играю первую скрипку. Разумеется, после попани в этом доме а все остальные, включая маменьку, на подтанцовках. Возможно, я чего-то не знал и местами ошибался, но как бы там ни было, при случае нужно будет простудировать особенности местного этикета. А пока просто возьмем эту маленькую фишку на заметку. И еще. Сколько не присматривался к своим снам, не помнил я в них никакой семейной идилии, где мама и папа вместе на полянке, в окружении слуг и цветов. Не принято тут так. А значит, женщин в этом отсталом обществе выполняют роль мебели в прямом и переносном смысле. Не хочу сказать, что суровый патриархат мне нравится, но и особого протеста внутри не наблюдалось. Заходим в колонный зал, в центре которого два стражника, и перед ним расфуфыренный франц с посохом. Наверное, какой-то ну, глашатый или мажордом. Возможно, церемонии мейстер. Если честно, я в этом не разбираюсь. При приближении нашей процессии Франт бьет посохом в пол и громогласно провозглашает. Его милость, светлейший Эдодрахмар Ульхем, сын, к светлейшему Талмару Ульхем, отцу, по велению последнего. И в окончании еще раз стукнул посохом. Перед дверями на стене крепилось зеркало, и я успел рассмотреть себя впервые за полгода перед тем, как войти. Юн, я бы сказал, очень юн. По земным меркам лет 13-14. Лицо почти как у девочки, симпатичное. Белокурый, слегка портил шрам на носу, оставленный после падения лицом на дощатый пол сарая. Бррр! как вспомню забитую сгустками крови на носоглотку, так аж передергивает всего. Сразу за дверями женская процессия уходит под стенку слева и замирает у стены, что еще раз подтверждает мою догадку, что слабый пол тут не котируется вообще. В конце длинного зала подобие трона в нем восседает мой отец, и по обоим сторонам на креслах попроще священник И какой-то, наверное, военачальник. За плечом военного стоит субъект, который сильно напоминает фигуры начальника ОМОНа нашего управления. Такой же собранный и опасный даже на расстоянии. Подхожу и церемониально кланяюсь, наблюдаю оценивающий взгляд, и глава нашего семейства начал. «Эду Драхмар». «Я вызвал тебя для получения подтверждения здравости тела и духа моего сына». Чел обо мне говорил в третьем лице. «Обалдеть! Что это еще за высокий слог? Не вижу на лицах присутствующих даже намека на смешку. Все внимательны и сосредоточены». А это значит, что папаня чешет, как пописанному, и все происходящее абсолютно вписывается в местные традиции и правила. Ну ладно, я не против. Я чинно стою и выдерживаю паузу, дабы выглядеть солидно и подобающе. Отсчитав положенное количество секунд, наступает моя очередь отвечать. Светлейший Эдо Талмар! Приношу вам свои заверения, что эды-наставники и эды-врачеватели, благодаря вам и вашим молитвам Создателю, не дали уйти мне в мир иной и тем самым огорчить моего отца и благодателя». При этих словах священник важно кивнул. Отец на несколько секунд замешкался, слегка сбитый с толку совсем не детским ответом своего отпрыска. Военный спец же продолжал держать маску гранитной невозмутимости, как и его помощник. Слегка найдясь и собравшись мыслями, отец продолжал: Есть ли у тебя ко мне просьбы или пожелания? Опять выдержав паузу, пытаясь копировать манеру отца разговаривать, я важно кивнул, чуть не заржав, как конь от пафоса, и чувство собственной важности ответил: Светлейший! Я хотел бы вас просить для себя воинского наставника для скорейшего восстановления тела моего и укрепления духа!» И, кажется, попал в точку. Было у меня предположение, что вон тот госконец за спиной военного не зря там трется. Как в воду глядел, я покорно замер, ожидая ответа отца. Тот обменялся с военным слегка удивленными взглядами и молвил «Эду Драхмар!» «Мы с отважным Эдом в как раз хотели сообщить, что на время военных сборов наставник Рихон возьмет тебя под свою опеку и будет неустанно следить за твоим ростом». При этих словах Омоновец коротко по-военному кивнул, как бы представляясь. Его взгляд не горел энтузиазмом, так как из него на неопределенный срок по сути делали няньку, Не знаю, насколько это почетная и высокооплачиваемая должность, но что-то я не наблюдал щенячьего восторга в глазах Эду Рихана. Скорее, наоборот, взгляд у него стал тусклым и скучным. Возможно, он заранее знал о своем назначении, но не догадывался, что воспитуемый будет настолько хил и юн. Осталось дождаться, когда папаша передаст меня святоше для допросов. От слуг я узнал, что весь замок гудит, как улей, о том, что вначале я умер, а потом каким-то чудом воскрес. И, конечно же, этим вопросом не могла не заинтересоваться местная религия с целью получения дивидендов и преференций. Чуйка подсказывала мне, что эта публика своего не упустит, обуздывая и беря свершившееся чудо под свою крепкую длань. Игры с храмовниками очень очень опасны. Среди них, сплошь, среди них сплошь эмпаты, ложь они чуют за версту и играть с этими супчиками на их поле себе дороже. Самый верный способ не привлекать к себе внимания настолько, насколько вообще возможно это делать в подобной ситуации. А посему нужно будет играть самого себя, то есть больного, недалекого, напыщенного щенка благородных кровей. Театр абсурда продолжался. Поняв, что мы с моим новым наставником по воинским дисциплинам не собираемся перьями шляп двор мести и целоваться в десны, мой предок продолжил. «Драхмар, с тобой желает поговорить первосвященник нашего города, святейший отец Флорен. Из-за болезни ты уже больше полугода не посещал службу и не очищал душу молитвой от скверной. «Отец Флорен должен осветить тебя после долгой болезни и исповедать тебя. Пройдите в семейную часовню, а мы обождем вас в зале». С этими словами священник подошел ко мне, положил ладонь одной руки мне на голову, а в другой руке у него возник круглый медальон с дыркой посередине, отдаленно напоминающий символ солнца у египтян. Этот самый медальон приблизил вначале к моим губам, и я неумело его поцеловал, затем приложил его к моему лбу. Все время он пристально всматривался в мои глаза, наверное, в надежде, что я упаду на пол и начну биться в припадке от силы действия священного символа. Но к нашей общей радости ничего подобного не произошло. Постояв в такой позе полминуты и не обнаружив никаких аномалий, он повесил на шею свой распознаватель бесов, и мы куда-то пошли. Не удивлюсь, если этот батюшка знает окрестные строения лучше меня. Я покорно побрел за ним. И после нескольких поворотов с удивлением понял, что в десяти метрах за нами увязался воин-наставник Рихан. «А этому еще что надо». Кого он охраняет, меня от жреца или его от меня? Непонятно. Или у него работа теперь такая, следить за мной, куда бы я ни пошел. Ладно, поглядим. Зайдя в часовню, отец Флорен взял меня за руку и подвел к небольшому парапету с подушками перед алтарем. Я нечто подобное видел в фильмах, типа устройства для длительного стояния на коленях. Я без замедления стал на колени и локтями уперся в стойку парапета, сцепив пальцы рук между собой. Не заметив удивления в глазах священника, я понял, что, в принципе, все делаю правильно, и прямо сейчас тянуть меня на костер никто не будет. Алтарный массив включал в себя как статуэтки, так и подобие икон. Изображены тут были и женщины, мужчины, и даже дети. Мужчин на пару порядков больше, оно и понятно, все-таки общество патриархальное. Возможно, это все некие святые, которые прочно вплетены в историю этого мира, и, скажем честно, историю я не знал вообще, как и географию, и прочие точные, и не очень науки пока тактика в нашем колхозе все на морозе приносила дивиденды. Батюшка от лучины поджег пару лампад с двух сторон от главной иконы и затянул какой-то длинный речитатив. Я этот язык понимал не полностью, но то, что бормотал святоша, было мне вообще непонятно. Наверное, это что-то на вроде нашей латыни», какой-то общий язык, на котором говорят священники и ученые всего мира, ну или что-то древнее, забытое, делающее из попов отдельную привилегированную касту. Возможно, верны оба варианта. Я, полуприкрыв веки благочинно, бормотал себе под нос шепотом «Отче наш!» Бормотал настолько тихо, чтобы священник не смог понять, что я читаю какую-то не ту молитву тот же вошел враж и поворачиваясь поочередно на четыре стороны света продолжал с карговоркой выпаливать заученные тексты действо длилось минут двадцать затем он подошел ко мне торжественно произнес ферреят и еще раз возложил ладонь на голову и круглый символ веры мне на лоб так мы постояли еще минуту и потом Он, глянув на дверь и убедившись, что Рихана поблизости нет, тихо мне на ухо произнес, «Не бойся, я никому не скажу, что ты — это не он». От сказанного у меня по спине пробежал рой мурашек. Он лукаво посмотрел мне в глаза и сказал, «Пошли, нас ждет твой отец!» И как ни в чем не бывало, пошел на выход. Я, ошалел замерев, понял, что деваться некуда, встал и поплелся к двери. В голове судорожно металась мысль, «Он знает, он знает, ну откуда, как?» Что делать? Бежать. И куда ты, мелкий поц, сможешь сбежать в этом мире? Скорее всего, тут еще даже помоек не придумали, как последний аргумент для выживания всяких там беглых и бомжей. Помнится, мне читал где-то, что в Англии пойманных бродяг в середине века без жалости вешали на ближайшем суку. Вот и я повисну где-то там, всеми забытые. Нет уж... Лучше пусть здесь кончают. От страха ноги стали слегковатными, а взгляд был, скорее всего, затравленным, как у собаки. Вернувшись в зал, я приблизился к группе людей, стоящих в центре зала вокруг моего отца и оживленно что-то обсуждавших. Не зная, что делать, я замер на полдороги и стал ждать решения своей участи. Отец Флорен ободряюще улыбнулся мне, мол, не и пацан, и громко обратился к моему отцу. — Эду Талмар, мы закончили с Эдом Драхмаром, и могу вас заверить, что с вашим сыном будет все хорошо. «Благодать и милость нашего Господа пребывает с ним, и тому подтверждение, что из всех заболевших знойной лихорадкой выжил только ваш сын. Воистину деяния вашей и вашей семьи велики, если Господь явил свою милость». «Отец благожелательно выслушал священника». Затем повернулся к слуге, взял из его рук кожаный с тесемками кошель, судя по всему, с деньгами, и передал с едва заметным поклоном Флорену со словами «На нужды храма». Тот с достоинством принял, ответил легким поклоном и пошел в мою сторону. Подойдя, он тихо спросил «Гадаешь, как я понял, что ты — это не он?» очень просто. Аурит. С этими словами он раскрыл ладонь и показал лежащий на ней круглый медальон на длинной цепочке, возможно, золотой или из какого-то похожего металла. Он назвал его аурит. Помнится мне, что на земле золото называли по латыни аурум. Интересно, это случайное совпадение или миры как-то соприкасались? Он продолжил еще тише, так как люди стали обращать на нас внимание. «Читаешь молитву, прикладываешь аурит, и все. Над головой сияет короной твоя аура. Но когда после твоей болезни я впервые увидел тебя, представляешь, каково было мое удивление, когда вместо ауры мерзкого, разбалованного мальчишки Я увидел ауру почти святого, взрослого человека, размеру ума которого позавидовали бы наши ученые-мужи. Аура не просто умного, а божественно умного человека. Без единого изъяна воина, без единого следа зла и каверн, пролитой крови и отнятых жизней. Представляешь, как я был? «Шокирован этим. Мы, жрецы, за десятки лет видим сотни тысяч аур, и тут такое. Я не знаю, кто ты, но, прости, у меня сейчас нет времени. Но позднее я вернусь, и ты мне расскажешь, кто ты такой. Хорошо, святой мальчик, который совсем не мальчик?» Он, медленно приобняв, вел меня к выходу, затем остановился, взглянул в глаза и, едва улыбнувшись, сказал, «Ничего не бойся. Даже если твоя мать что-то заподозрит, у меня есть возможность все обратить в твою пользу. Подобные тебе приходили в наш мир. Было несколько случаев за тысячи лет, и все это описано в святых книгах. Не бойся». Теперь ты находишься под защитой нашей Матери Церкви, и никто, слышишь, никто не сможет навредить тебе. Только, пожалуйста, никому не говори ничего, пусть это останется нашей маленькой тайной. А брат Рихан присмотрит за тобой». Слегка оторопело я кивнул и замер, обдумывая услышанное. Он вот же воистину клубок змей этих представителей религий. Не успела жить, уже все узнали, прознали, кого надо подговорили и приставили своего человека для контроля. Он же не зря сказал «брат Рихан», если брат, значит, монах или служитель храма. А значит, их человек, который только прикидывается военным, входящим в иерархию военных, а на самом деле человек Святой Матери, Церкви, или как тут ее называют, вычислили, обложили флажками, оставили простора для маневра, но жестко предупредили, не дергайся без надобностей. Молодцы, что сказать. Сканер в виде золотого медальона рулит. Мне бы такую штуку. Ага, сейчас губу раскатал. Не прибили, и за это скажи спасибо. Утром кто-то легонько толкнул меня в плечо. «Какая падла!» Я открыл глаза, сонно щурясь. «Вставай, нам пора». Я встал, оглянулся. Надо мной стоял Рихан. А неподалеку я заметил служанку, складывающую вещи на стул, стоящий рядом. Кстати говоря, вся мебель, или почти вся мебель, стилистически были европейского вида. Будь тут какие-нибудь восточные традиции, там, к примеру, японские, китайские, персидские, и жизнь превратилась бы в пытку... И одежда, и порядки в большей степени похожи были на европейские, что весьма и весьма обнадеживало. Несколько раз мне казалось, что я попал в прошлое нашего мира, но достаточно было глянуть днем на солнце или на небо ночью, чтобы понять, что до Земли намного дальше, чем до Киева раком. Представьте, солнце или звезда, заменяющая его – было меньше процентов на 20 и имело голубой спектр свечения. Красиво, аж жуть. И это еще не все. Рисунок звезд даже отдаленно не напоминал земной. Никаких тебе ковшей, медведец, полярных звезд, ни единого узнавания или схожести. Могу только заметить, что звезд на небе тут поменьше, чем в нашем млечном пути рихан взял со стула одежду и протянул мне служанка была ломанулась ко мне одевать но я жестом остановил ее заработав насмешливый взгляд рихана быстро оделся и зябко ежись поплелся за наставником было раннее утро прохлада в долине лежал туман и солнце только только выглянуло из за горизонта Выйдя из замка, мы по дороге пересекли вспаханное поле, и, углубившись в лес, Рихан небрежно бросил через плечо. «Бегом!» И, не оглядываясь, побежал. Я пристроился к нему в затылок, как это мы делали на физкультуре в школе, и медленно потрусили. С каждой минутой Рихан ускорял темп, и в какой-то момент я начал запыхиваться и отставать от него». Дорога пересеклась со второстепенной, и та, петляя меж деревьев, уходила обратно в сторону замка, но не к самому замку, а к городку, который был при замке. Подбежали к воротам, стражники странно покосились на нас, но ничего не сказали. Подойдя к фонтану на центральной площади, Рихан набрал в ладони воду и, обмыв лицо и шею, вытащил платок из поясной сумки и тщательно вытерся. Увидев, что я собираюсь попить, грозно рявкнул: Нельзя! Ну, нельзя, так нельзя. Я, пользуясь его примером, также умылся, и, так как платка у меня не было, просто утерся полой льняной рубахи. Ну, не знаю, лен, не лен, но очень похож. Прочная, мягкая, слегка прохладная на ощупь. Правда, после того, как я в ней побегал и умылся. Стало напоминать мокрую половую тряпку серого цвета. Заходя в замок, к нам навстречу поспешила моя няня. Звали ее Лея. И спокойно глянула на меня и, едва не роняя маленький круглый поднос, попыталась заставить меня выпить порошок и запить стаканом воды. Я, заходя, просто бросил ей. «Лея, в моей комнате поставь на стол, я потом». Проследовал в сад, и, пройдя на небольшую площадку, Рихан скомандовал «Нальез!». Я остановился в нерешительности, не понимая, чего он хочет. Тот, уловив мое непонимание, еще раз произнес это странное слово «Нальез». И принялся отжиматься от земли. а, -а, -а, -а дошло до меня. И как только Рихан встал, я занял его место. А потом, приподняв голову, спросил «Сколько?». «Столько, сколько сможешь. Начинай». Я и начал. Кое-как дотянул до десяти, на одиннадцатом руки предательски задрожали. На двенадцатом отказались меня держать, и я рухнул на утоптанную землю, слегка приложившись лицом и грудью. Не больно, но неприятно. Потом был пресс и джамп. Окончилась экзекуция растяжкой. Сидя на пятой точке, нужно было подносить пятку к груди, к голове и за голову, и вишенкой на торте оказался обычный шпагат, левый, правый и поперечный. После этого Рихан показал на выход, мол, лети птичка. «А я че? «Я ничего. Устал, как собака с непривычки, и жутко хотелось есть». На утро у меня, казалось, болело все, даже то, что болеть не может, в принципе, волосы. Удивительно, но создавалось ощущение, что болят даже они. Подобное у меня случалось в прошлой жизни, в случае с запущенной формой гриппа. Там казалось, что болит и кожа, и волосы, и веки, не считая шкалящей температуры, кашля с насморком. Конечно, никакого насморка у меня не было, но боль во всем теле, и это сводило с ума. Как и в прошлый раз, Рихан попытался меня разбудить, прикосновением за плечо, но это у него не вышло, так как я уже не спал и посмотрел на него взглядом побитой собаки. «Я сейчас сдохну». Тот, всепонимающе, улыбнулся и призывно мотнул головой в сторону выхода, мол, «пошли» и, не сомневаясь в том, что я пойду следом, удалился на выход. Кряхтя и матеряясь что-то типа «Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники», я встал и, прихрамывая, поплелся следом. Накрапывал дождь, промокли оба до нитки, но продолжали упорно отмерять шагами землю. Рихан не собирался давать мне пощады и очень быстро набрал темп. Я двигался за ним, вслед матеря все и вся. Через минут десять боль ушла, но на смену ей пришла сильная усталость. Мышцы, кости, связки протестовали против такого издевательства, о чем я намекнул Рихану, но тут даже бровью не повел. В этот день вместо отжимания, пресса и джампа, это типа прыжки с хлопками ладоней над головой, было подтягивание на перекладине, спиной пресс и отжимание от земли, стоя на руках вверх ногами. Отжимание вверх ногами я не смог сделать ни разу, так как плечи были вообще слабенькими. Рихан придержал меня в таком положении за ноги и, видя, что я сейчас рухну, мягко опустил. Затем начались растяжки, которые опять же отличались от вчерашних. Сегодня мы делали рывки руками, повороты туловища и мостик. Как оказалось позднее, разность комплексов чередовалась через день. Нельзя было повторять одно и то же упражнение каждый день, а можно было только через день. Рихан это объяснял тем, что мышцы, связки и кости должны отдыхать два дня, иначе они станут хрупкими и могут быть травмы. Нечто подобное в старой жизни я читал в журнале «Здоровье», хотя своим здоровьем толком никогда не занимался. Если бы не несчастный случай в горах, который и отправил меня в это тело, то прожил бы я еще от силы лет пять или десять, не более. В той жизни я всегда был тучным еще со школы. Уж не знаю почему. Возможно, родители перекармливали из своей родительской любви, или метаболизм был такой, я не знаю. Утверждать не берусь, потому как не медик. Тут же все наоборот. Я худой, кожа до кости, мелкий, через пару лет появятся прыщи, и если все пустить на самотек, то этот абсолютно негуманистический мир меня быстро поглотит, переварит и... Ну, в общем, вы поняли, что там бывает после переваривания. А оно мне надо. Так что, как бы не было печально признать, наставник Рихан мне нужен как воздух. Этот, скажем прямо, ассасин должен дать мне возможность выжить в этом мире. Это нужно мне, это нужно церкви в лице святейшего Флорена. А значит, нас уже двое что повышает мои шансы на выживание. Сдается мне, это они не зря все делают. Там есть глубинный смысл и расчет, его не может не быть. Дворянская среда, возможные дуэли, сражения, балы, интриги. Да. А не получил ли я ангела-хранителя в лице этой самой матери церкви? А интересно, долго ли я проживу, если начну мочиться против ветра и не войду? конъюнктуру мира и ту роль, которую мне отвел святейший. Одни догадки. Эх, эх эх грехи мои тяжкие, и за что мне все это? К концу второй недели я привык к боли, ну или, как вариант, боль привыкла ко мне. Вызывало удивление то, как в этом Душном теле, где еле-еле душа в теле, так много боли. Ну, нечему тут болеть, и все тут. Ясно было бы, если б туша на полтора центнера. Но тушка драхмара, сопля в скафандре, там и болеть-то не должно ничего. Но нет. Я жил в боли, я жил болью, можно сказать, я с ней сросся. А самое печальное, что Рихан понимал меня, сочувственно кивая. Но нагрузок упорно не снижал. Однажды я не выдержал и сказал, «Рихан, тебя поставили помогать и тренировать меня, а ты меня скоро загоняешь, как лошадь. Я просто сдохну, и все. Будешь потом отчитываться перед моим отцом». Тот поглядел на меня с ленинским прищуром и ехидно выдал, «Да? И что?» «Лучше я отвечу перед твоим отцом за то, что ты, возможно, сдохнешь на тренировке. Поверь, на это никто не обратит внимания. Не помер во время мора, помрешь тут, твоя мать еще парочку родит. А вот если ты погибнешь в бою из-за неумелых действий, это кинет тень на меня, и мне придется отвечать. Вначале перед церковным судом, потом перед воинским судом, а потом еще перед твоим отцом». И самое мягкое, чем я смогу отделаться, — это сдирание кожи с меня живого и медленное умирание от боли. При этих словах меня аж передернуло. Я понял, что повлиять увещеваниями на наставника не выйдет. Ну, нет, так нет. Куда деваться? Иногда мне казалось, что спарта и спартанцы — просто дети. В следующий месяц, едва-едва я смог привыкнуть к нагрузкам, Рихан придумал еще одно издевательство, приволок целую кучу оружия и, подозвав меня, сказал «Выбирай!» При этом, как всегда, смотрел на меня с хитрой усмешкой. «Что выбирать?» — уточнил я. «Ну, так оружие, или ты врагов своих будешь пальцем убивать?» «Сколько?» «Три дальнего боя и три ближнего боя. Давай, смелее, скоро обед!» Я заметил, что неподалеку садовник возводил дощатую стену сразу за деревом, на котором на самой толстой ветке висело бревно с меня ростом. Что еще задумал этот чертов инквизитор? Он доконает меня окончательно. Подхожу к куче оружия и начинаю перебирать увесистые железяки. пытаясь вытащить то, что полегче. Беру кинжал, копье, лук с колчаном стрел, арбалет, небольшой меч. И потерянно озираюсь, не имея возможности найти третье дистанционное оружие. Что застрял? Быстрее никак. Показываю найденное Рихану. Сам посмотри, лук и арбалет нашел, а третье это что? Как что? Ну вон же метательный нож. И тыкает он при этом на кинжал. Ну ладно, шутливо соглашаюсь я. «А это что?» — показываю на небольшой меч. «Это кинжал», — говорит он. «Да что, е налево!» — выругался я по-русски. «Если этот меч не меч, а кинжал, тогда...» «Где меч?» Тот беззастенчиво лезет в кучу металлолома и выуживает оттуда железку с перекладиной ростом почти до груди и втыкает ее в землю возле меня, провозглашая. «Вот меч!» Я ошеломленно молчу, смотря на эту кучу режущего и колющего. Наскоро пообедав, заслужив при этом неодобрительный взгляд Леи, я двинулся в сад. За опоздание наставник мог мне влепить еще один раунд бега или отжимания, пока не рухну на земь и не взмолюсь о пощаде. Он так делал уже несколько раз, и повторять экзекуцию я особо желанием не горел. Застал его, когда он с брезгливой гримасой выуживал из кучи металлолома, видавший виды шестопер. Это м, булава такая, если кто не знает. Профессионально взмахнул им пару раз и бросил обратно в кучу хлама, отряхивая ржавчину с ладоней. Увидев меня, он призывно махнул рукой и спросил, «Орел или Решка?» «Э, решка «Лады, если Решка, начинаем с ближнего». Подкинув монету повыше, он ее поймал на противоходе и, приложив к столу, огласил. «Решка!» «И что?» «А то! Начинаем с оружия ближнего боя. Ты выбрал кинжал, меч и копье. Только то, что ты взял, это не копье, а с улица. То есть метательное копье. Его я заменю на обычное. Только в оружейку сходить нужно. Я пока пошел, а ты бери кинжал и убей врага. С этими словами он кивнул в сторону бревна, висящего на ветке дерева. «Давай, враг ждать не будет!» Кое-как вытащил кинжал из ножен. Судя по всему, его долго не смазывали. Лезвие прикипело, и его пришлось зажимать между ног, а рукоятку в раскачку взад-перед, взад, -перед, взад -перед, по чуть-чуть двигать вверх. «О!» — вытащил. «Иди и бей» тринадцать раз левой рукой тринадцать правой повернулся и ушел я долго примерялся и решил рубануть как шашкой удар и сразу же отсушил руку от мощно вибрирующей отдачи решил не сечь а колоть дело пошло не намного лучше кинжал с утробным гулом втыкался в бремно но вытыкаться упорно не хотел попросту Застревал. Когда пришел Рихан с длинным копьем, рук я уже не чувствовал. Хотелось все бросить и убежать к маме под юбку. Блин, эти почти детские инстинкты задолбали, и хочется, и колется, и... Мам не велит. «Рихан, меч-то не по руке», — решил я сумничать. Видел где-то в фильме, что мечи должны были хозяину подбирать замеряя руку». Тот серьезно глянул на меня, потом на меч и на шестопер. «Ладно, согласен. Меняй меч на него». И головой кивнул на тяжеленный даже по виду шестопер. И я протестующе замахал руками. «Ладно, уже меч так меч». С этими словами я попытался его вынуть из ножен, но не тут-то было. И так, и сяк, и тем самым местом обкосяк. Ни в какую. «Ориха, ну, «Помоги!» — начал конючить я. Тот подошел, хекнул, выдернул его из ножен и, перехватив за лезвие, подал его мне рукояткой вперед. «Спасибо!» — сказал я машинально по-русски, тут же надавав себе пощечин мысленно за неосмотрительность. Спасибо! он вопросительно глянул на меня и спросил как-то по-свойски. «Драх, а что это значит?» Я сделал морду кирпичом и ответил ему «Важно!» «На древнем языке это значит «Помоги тебе, Господь!» Тот кивнул, как бы говоря, понял «Спасибо!» и решил больше не развивать эту тему к моему облегчению. Тринадцать ударов мечом дались мне нелегко. Держать меч одной рукой я не мог, А поэтому придерживал его второй, потом поменял основную руку, но один хрен выходило все коряво. Пару раз меч даже чуть не выпал из моих ослабевших рук. С копьем вышло еще хуже. Я попросту еле удерживал его в руках про то, чтобы бить и речи вообще не шло. Это такая здоровенная мачта в руках. Она перевешивала меня вперед. Рихан кричал и подбадривал меня, когда я с разгону пытался всадить копье в болтающееся на веревках бревно. Но когда до него оставался метр, я тупо поскользнулся и, пропахав носом землю, успокоился возле упавшего копья, не в силах больше встать. Я как жук кое-как перевернулся на спину, Но силы покинули меня, и оставалось лениво размахивать ногами руками в попытках встать, доведя тем самым рихона до несдерживаемого приступа хохота. «От зараза хохотал от души, тычев меня не сильно чистым пальцем. «От скотина!» — выругался я, но в приступе веселья он на снова вырвавшиеся русские слова не обратил никакого внимания. Все это как наказание, как рок, не отслужил в армии в том мире, но теперь приходится расплачиваться втройне в этом. Ладно, повоюем. Оказывается, мои потуги на первом уроке по владению оружием с балкона видел мой отец и его гости. Для них тоже был бесплатный цирк с конями». Судя по всему, клоуном был я, а рихом конем. Поэтому, когда отец спросил о моих успехах на поприще овладения оружием, его лицо слегка перекосило от едва сдерживаемого ржача. Но их тоже можно понять, провинция, развлечений мало. А тут такое творится, да еще и на халяву. Грех не позубаскалить. Мне, конечно, было не до смеха, потому что собака Рихан только для выбора оружия урок провел в обед. На следующий же день, сразу после обеда, был «рукопашный бой». Мать твою, «рукопашный бой». Как будто бы в мире рыцарей кто-то собирался сражаться голыми руками. Ну что за бред? Когда я его громогласно оборжал и начал громко поносить его разными словами, обзывая «тупицей», «прохиндеем», Он не на шутку разозлился, дал мне палку в руки и сказал, что это мой меч, бей. Ну, я и ударил. Ударил за всей силы и... и не попал. А он стоял у меня за спиной. И у моей шеи были выставлены его два пальца. «Труп», — констатировал он. Я с разворота попытался его полоснуть, но он сделал полшага вперед, сцепился со мной, как танцор танго, И энергию ярости моего удара с разворота использовал, закрутив меня и швырнул так, что от центробежной силы я летел в одну сторону, а моя палка-махалка-меч, вращаясь как пропеллер, в другую. И все это он провернул, стоя передо мной на коленях. Обалдеть! Потом встал, отряхнул штаны и спросил, глядя на меня, лежащего в пыли, «Ты еще уверен, что бой без оружия тебе не нужен?» Дождался моего угрюмого молчания, ткнул в сторону моей импровизированной макивары и сказал «тринадцать ударов коленом, ногой сбоку и тринадцать прямых». Затем подошел и, как заправдышний мастер кунг-фу, показал серию ударов ногами. Бревно ухало, как будто по нему лупили бетонной болванкой. «Да уж, что тут сказать». Я был впечатлен. Конечно, в своем мире, я в молодости, ну, ходил в разные видеосалоны. Смотрел фильмы про черных ниндзя, белых ниндзя, фиолетовых. Не помню, кто из них круче. Но я всегда считал эти продукты сказками и вымыслом. Да, красивые драки, гениальные постановки, но ведь сказка. И я верил, что это сказка до тех пор, пока эта сказка не постучала в мою дверь. Не знаю, что из этого выйдет, но я попробую. Я это решил четко. Иначе зачем я жил, зачем умирал, зачем прошел сквозь миры и миллионы световых лет? Зачем? Ведь должен же быть в этом какой-то смысл, какой-то божественный замысел.